Глава 23. Братья Чистоты Нынешние события – это кульминация многовековой истории. Все началось с тайного общества, члены которого называли себя Братья Чистоты. Это древнейшая мусульманская секта, орден, по-вашему. В те времена, когда Европа жгла античные книги и пребывала в темном Средневековье, на территории Великого Халифата науки и культуры процветали – Остатки Римской империи лежали в руинах, но накопленные знания не исчезли. И книги, и ученые переместились в те страны, которые современные европейцы снисходительно называют Третьим миром. Именно арабы, персы, арамейцы впитали наследие одичавших европейцев. Сомневаетесь? Так вот, большинство текстов Аристотеля вам известны сегодня не из первоисточников, а в переводе с арабского и персидского языков, выполненных много столетий спустя. В те далекие времена арабские философы выдвинули гипотезу двух истин. Суть ее в том, что есть религиозная истина, есть истина научная. И они не пересекаются и не противоречат друг другу. Прошли века. Подъем арабской науки тоже сменился упадком. Но даже в эпоху гонений интеллектуальная жизнь скрытно теплилась. Так появилось тайное общество, члены которого называли себя «братья чистоты». Нечто вроде иллюмината в Европе, только намного веков более древнее. Братья Чистоты не стремились ни к публичности, ни к власти, как масоны в Европе. Они продолжали кропотливый поиск непротиворечивых доказательств возможного пересечения двух истин, общего между наукой и религией, между знанием и верой. 12 лет назад нам представилась уникальная возможность провести совместный эксперимент. Тогда нам встретился мальчик со сверхъестественными способностями, Его натальная карта была уникальна, психофизиологические способности феноменальны. Мы решили научно провести возможность взаимодействия с потусторонними силами. Лучшего полигона для испытаний, чем место гибели Титаника, трудно найти. Финансовых проблем у братьев нет. Выбрали наиболее подходящий день с точки зрения логики эксперимента и договорились с мистером Спенсером о погружении. Кстати, мальчик вырос, и сегодня он находится здесь, на сфере. Араб вздохнул и оглянулся на дверь медицинского модуля. — Вы выбрали самый неудачный день, — букнул капитан. — Но это как посмотреть. Критический, напряженный, переломный, опасный, безусловно. Это конкретно для сферы день оказался трагическим, что, по-чему, лишь подтверждает правильность наших расчетов. А мистер Спенсер знал о ваших намерениях. — В общих чертах — да. Именно поэтому он решил лично участвовать в экспедиции. «То-то мне казалось странным, что после погружения в Марианскую падину его могло заинтересовать такое скромное в череде его приключений и мероприятие», — сказал капитан. Герман слушал их беседу и думал. «А что я-то, тоже часть эксперимента, независимый наблюдатель, оставаясь в неведении, должен был обеспечить объективный контроль?» «Вы себя послушайте, что вы несете», — продолжал своим чередом беседа. Выбирать место время и личность участника научного эксперимента на основе астрологических натальных карт в 21 веке. В голове не укладывается. Кстати, моя религия, как и ваша, осуждает занятие астрологией. Да, но если вы хоть что-нибудь знаете о христианстве, то должны быть в курсе, что рождение Христа предсказали волхвы, а не те же астрологи. В это верят по крайней мере 3 миллиарда людей. «Давайте прекратим теологический спор. Пожалуйста, продолжайте свою историю», — пытался урезанник капитана Герман. Место гибели Титаника вобрало в себя не только страх смерти и ужас потери близких, но также мужество, героизм, самопожертвования, достоинство, проявленные людьми в последние минуты своей жизни. То был век сильных духом людей. Честь ценилась превыше всего. Подлость и трусость тоже были, и обиды, и жажда справедливости. Все лучшее, что есть в людях, смешалось с худшими человеческими пороками. И чудовищный сгусток этой энергии от тысяч человеческих душ не мог исчезнуть бесследно. Ведь если верить закону сохранения энергии, она не появляется из ничего и просто так не исчезает. Не проходят бесследно ни предсмертные проклятия, ни благословения даже одного человека. — А где же ваше оборудование для проведения экспериментов? — спросил Герман. Знакомый вам юноша и был всем нашим оборудованием. Моя задача состояла в обеспечении некоторых обязательных условий. Но ведь вы как-то планировали измерить или зафиксировать результаты? О, вы мыслите категориями современных лабораторий. Для нас лаборатория весь мир. Результаты мы должны увидеть по изменениям в эмоциональных проявлениях в социума. Но ведь большинство погибших европейцы или американцы, что, по сути, одно и то же. Да и место крушения далековато от вашей родины. Мы организовали наблюдения по всему миру, но тоже полагаем, что Европа станет главным индикатором происходящих изменений. Наши наблюдатели под видом бедных малообразованных эмигрантов проникли во все слои европейского общества. Каких изменений вы ожидаете? Предлагаете ли вы возможность управления переменами? Об этом рано пока говорить. Салим уникален в масштабах всего человечества но мы скромно надеемся, что его происхождение и воспитание создадут предпосылки для изменений в пользу именно наших традиций. А Салим, он тоже ученый?» — поддержал беседу Герман. «Нет, с вашей точки зрения он мистически религиозен. Он живет в мире, где Бог и душа абсолютно реальны, как для вас реальны небо и океан». «Это же бред какой-то. Когда я слышу подобное, мне кажется, что меня разыгрывают. До такой степени верить в реальность Бога в наше-то время». Его мир не более бредовый, чем ваш виртуальный. Вы сами живете в выдуманном вами иллюзорном пространстве, которым силы три десятка лет. Он же живет в мире идей, возраст которых измеряется столетиями. В том, где родились, выросли и умерли десятки поколений его предков. Можете чем-то подобным похвастать ваше метавселенная?